что помню доброе мое к нему отношение и желая воздать мне за него повернул он назад и шел через лес пока не был остановлен обитающими рядом с колокмулем индейцами что эти индейцы пленили его и вначале хотели убить Но что жрец их, услышав мольбы моего проводника, не допустил казни и выслушал его. Узнав же, что Хуан Начи пытается спасти меня, и что оба мы пострадали, желая защитить от поругания и уничтожения древние индейские рукописи, жрец этот приказал его освободить. что также приказал он и извлечь меня из синота вопреки местному обыкновению, по которому смертным нет обратного пути из жертвенного колодца, как нет грешной душе выхода из преисподней. Что с этим при удивительным человеком, жрецом, я после имел длительные беседы, сносясь с ним посредством Хуана Начиккокома. И что сообщил он мне сведения, переменившие меня и преобразившие мою жизнь. что, по словам этого жреца, священная индейская книга, за какой охотился по поручению отца Диего де Ланды брат Хуакин, была для его народа источником великих бед и потому так усердно оберегалась от любопытных. Что книга эта, в точности, как говорил мне ранее Хуан Начи Коком, последней из сынов выродившейся царской династии, была сводом прорицаний, главным среди которых было предречение конца мира, что вера индийского народа в непреложность этих предречений была совершенна, и что все города и все люди и все цари его жили в точном соответствии с пророчествами. День же, обозначенный воной книги, как «День гибели мира», по индейскому календарю уже наступил, и случилось это за века до прибытия на Юкатан испанцев, что свершившееся в тот день стало для индейского народа его концом, одновременно же и его самой страшной тайной и величайшим позором. Ибо время было жрецами высчитано неверно, и прорицание не осуществилось, однако вера Майя в обреченность мира И в непогрешимость великого предсказания и в правоту колдунов и астрологов была так огромна, что они сами исполнили пророчество Что в обозначенный день ушли они из городов и сожгли свои дома, и разбрелись по лесам, и что не стало больше государств и княжеств, а стали разрозненные племена». Что с годами забыты были и искусство, скульптуры И строительное ремесло, в коем достигли индейцы несказанных высот И грамота, и многие обычаи богослужения И что стал этот проклятый день не концом мира, а гибелью народа Те же, кто не желал верить в предсказанное, назывались отступниками И поносились, и жилища их разорялись, и селения были преданы огню Что говорил мне жрец также и о том, как его племя, бывшее века назад могучим и славным княжеством, разрушалось год за годом, превращаясь в дикарей, и не помнило уже, что осталось последним хранителем той самой священной книги, которая погубила Майя». что книгу эту он сам получил от своего отца, когда тот умирал, а тот от деда, и что когда настанет его черед умирать, должен был и он передать рукопись своему сыну, который также должен был сделаться жрецом и хранить ее, и что так должно было продолжаться, покуда великий индейский бог Ицамна и прочие боги живы и мир стоит». Потому что самая сокровенная и разрушительная тайна священной рукописи в том, что прорицание верно, а ошибочен лишь расчет времени, который провели астрологи, толковавшие книгу. И что каждый сын народа Майя и каждый живущий на свете человек из любого другого племени, какому Богу он не поклонялся бы, помнить обязан, что мир конечен так же, как смертен человек, и что священная рукопись тому подтверждение, и о том вечное напоминание, и потому должна быть сохранена любой ценой. Однако соблазн толковать пророчества и исчислять точный день света представления посредством этой книги греховен и губителен, и что, как стал он однажды причиною падения империи Майя, также может ввести в искушение, а затем обратить в пепел империи грядущего, а даже и всех живущих на земле людей. Человек слаб, труслив и любопытен, от того подобные знания для него опасны. Что тогда спросил я у жреца, не попала ли святая книга в руки нечестивому монаху, брату Хуакину, когда тот разграбил индейский храм в Калакмуле? Что тот утешил меня и разъяснил, что в оскверненной солдатами пирамиде лежала обманка, видом похожая на искомый манускрипт, но заведомо лживая и пустая? Что спросил я также у него, отчего он поведал мне, чужаку, сию тайну? о которой неведомо было многим из сынов его народа, и что он возразил мне и признал, что индейская богиня Ишчель не соблаговолила послать ему сына, и в вымирании рода своего он видел знак вымирания Майя, что доносили ему вести о бородатых людях из-за моря и об их чудесных лодках, и о громоподобном оружии, и о доблести в сражениях. что все это пробудило в нем любопытство, и просил он великого Ицамну открыть ему правду об этих людях, и что тот послал ему видение, в котором бородатые люди подчинили себе земли и майя, и отстеков и прочих народов, и правили большей частью света». И что тогда решил хранитель книги, что не может унести с собою в могилу тайну конца мира, только от того, что не имеет сына. Также и народ его должен передать его другому народу, если сам не оставил после себя наследников». И что когда решил он так, то молился своим божествам Среди которых был и бог смерти Ах-Пач И бог солнца Ах-Кинчил И сам Ицамна И спрашивал, правилен ли его замысел И было ему знамение, укрепившее его веру в это. Что случилось это несколько месяцев назад, и что с тех самых пор, положившись на волю индейских богов, сей жрец терпеливо ожидал их помощи, покуда Ицамна не положил меня в свой синод, отступившись от моей жизни». что, по его разумению, я был предназначен богами для того, чтобы принять у него древнюю рукопись и, сделав так, уберечь ее от тлена и забвения. Что третьим вопросом моим к нему было, как узнать, когда же настанет подлинный судный день, и что будет причиной ему? Что тогда усмехнулся жрец и сказал мне, что бородатые люди так же слабы и любопытны, как его соплеменники». и что новые исчисления, которые проводил его отец, дают миру еще около 630 цолькинов, что на наш счет составляет 450 лет, что, однако, он повторно предостерег меня от соблазна высчитывать точный час света представления, потому как дело это не человеческое, а божественное. И сказал он мне, что земля погибнет тогда, когда умрет Ицамна, Отец и старейшина индейских богов, премудрый властитель всего мира, вообразивший и так воплотивший его. И что предзнаменованием светопреставления светопредставления станет немощь этого бога, от которого станет и мир лихорадить. И что, когда закроет он глаза в последний раз, погрузится мир в вечную тьму. И что, когда начнутся предсмертные судороги его, скорчит всю землю от страшного сотрясения почвы и рушения гор и буйства морей, а после настанет конец. Таковы подробные обстоятельства моего похода в древний индийский город Калакмуль и обретения мною удивительного свитка, который я храню по сей день, и ради описания которого я затеял настоящий отчет. О прочем же, и о возвращении в мани, и о разоблачении мною умыслов отца де Ланды, и о нынешнем местонахождении книги поведал я уже в главе первой всего отчета, и повторять это считаю излишним. В непрестанном ожидании предреченного дня – Вписано собственноручно Луисом Касса-дель-Лагарта в Мадриде в июле 1592 года от Рождества Христова. И это все? Тропический смерч, бушевавший в моей голове все время, пока я читал завершающую часть повествования Луиса Касса-дель-Лагарта, вырвал у меня из рук последний лист, но я долго еще сидел, не смея шелохнуться, И не веря, что больше конкистадору сказать нечего И тогда я услышал, как со смачными щелчками, соединяясь с пазами Превращается в единое целое разрозненные части этой невероятной истории Как случайное участие в экспедиции необычного испанского офицера Готового поверить язычникам вместо того, чтобы во славу Христа спалить их деревни Оборачивается промыслом майянских богов как обретает смысл погоня сквозь четыре с половиной столетия неких сил за тайным свитком или хотя бы за сведениями о нем и стремление других сил, не жалея человеческих жизней, воспрепятствовать этому. Проясняться стала и моя собственная роль, и оказалась она вовсе не так жалка, как мне думалось ранее. Доказательством тому было мистическое обращение ко мне заточенного в синоте Каса-дель-Лагарта – Всего через несколько минут я получил еще одно подтверждение этому. И еще. Неожиданно четко я вспомнил мальчика, разговаривавшего со мной в вагоне метро. До сих пор я не решался трактовать его слова, не будучи полностью уверен, что они не навеяны моей эсхатологической паранойей. Но сейчас, дочитывая рассказ Конкистадора, Я мгновенно узнал в них последнее речение майянских пророков. «Найти его, ибо беда мира в том, что болен Бог его, того и мир болен. В горячке Господь и творение его лихорадит. Умирает Бог, и созданный им мир умирает, но не поздно еще. Кем бы ни был тот мальчик, и кто бы ни вложил эти слова в его уста, Они магическим образом дополняли исповедь «Касса дель Лагарта», который внял заветом жреца и избегал толковать предсказания, просто сохранив его для потомков. «Неужели что-то могло быть еще сделано? Ведь сказано было мне, но не поздно еще, и найти его?» «И сам на всемогущей найти кого и как?» Задумчиво перекладывая страницы дневника – Я зацепился взглядом за тетрадный лист, лежавший в найденной папке. Записка? Стоит ли читать чужие письма, когда всего за один любопытный взгляд на непредназначенный для твоих глаз текст можно поплатиться сердцем? Разумеется, стоит. Почерк был тот же самый, что на бумажке с адресом, которую выронил убегающий старик. Узнал я и чернила перьевой ручки. Сомнений быть не могло, У бюро АК ПЦИН я столкнулся лицом к лицу с самим заказчиком. Он меня не узнал и неудивительно. До тех пор мы с ним никогда не встречались. Загадочным для меня было только его решение отнести папку с последней главой в заброшенную переводческую контору на Арбате. Я развернул записку. Не беспокойтесь о предыдущей главе. переведите лучше эту потом вернете обе сразу и прошу вас поторопитесь времени остается совсем мало юК